СМУЩЕНИЕ А теперь я должна была объяснить, что запах был в комнате, когда я вошла. С вами такое когда-нибудь случалось? Вашей вины в этом никакой нет. Вы, стараясь не дышать, только собрались выйти, а теперь должны объяснять. Ой, послушайте, здесь такое амбре, но я этого не делала. Элен Де Дженерес, актриса и телеведущая. Смущение – это чувство, которое охватывает вас тогда, когда с вами или с кем-то другим случается что-то, неподобающее или смешное. Такие эпизоды оставляют ощущение неловкости, напряжения и даже стыда, как будто вы или кто-то другой что-то натворили. Что бы ни вызывало у вас смущение, это всегда что-то, о чем, как вы полагаете, знают окружающие. Вы не смущаетесь, когда, к примеру, спотыкаетесь, сидя домой в одиночестве, а если это случается в присутствии других, вас охватывает смятение. Когда мы говорим «умираю от смущения», В нашем восприятии в таких случаях все останавливается и время замирает. Это социальная смерть. Как только вы начинаете чувствовать неловкость, ваше поведение становится еще более неуклюжим. Вы хихикаете, избегаете смотреть в глаза и выглядите так, будто стесняетесь, хвалитесь или страдаете заиканием. Хотя вы сами в такой ситуации чувствуете себя очень неудобно, но демонстрация смущения с точки зрения социума служит извинением в глазах окружающих как знак того, что вы сожалеете о сказанном или сделанном, или того, что вы не одобряете чье-то поведение и хотели бы держаться от этого человека подальше. На практике. Уровень зрелости человека прямо пропорционален тому уровню смущения, который он может вытерпеть. Дуглас Энгельбарт, ученый и изобретатель. Боритесь с ситуацией. Смущение — это признак того, что вас волнует то, как вы выглядите в глазах окружающих. Но смущение может вызывать не только само происшествие, сколько ваша реакция на него. Конечно, вы можете сделать вид, что ничего не произошло, как моя подруга в бассейне, когда у нее расстегнулся лифчик от купальника. Она не показала своего смущения и невозмутимо уплыла подальше. Надеясь, что этого никто не заметил, но все заметили. Для того, чтобы преодолеть неловкость, лучше прямо бороться с ней. Оставайтесь невозмутимым и примите на себя ответственность за то, что вы сделали или обнаружили. Вы уже попали в неловкое положение, теперь надо выйти из него с честью. Если вы будете всех обвинять или бесстыдно уйдете прочь, это вам никак не поможет. Если вы сделали что-то не так, признайте это и принесите извинения. Например, «Ох, Боже мой, я не поняла, что вы его сестра». вы подумали, что женщина была матерью мужчины. Простите меня, пожалуйста. Вам может показаться, что признание и извинения способны усилить ваше смущение, но они позволяют окружающим что-то сказать и, возможно, даже заверить вас в том, что ничего страшного не произошло. Тем не менее, если другой человек огорчен, критикует вас или смеется над вами, не отвечайте ему тем же, иначе вы сделаете ситуацию еще более неловкой. Лучше извинитесь снова, но только один раз. Старайтесь видеть перспективы. Посмейтесь над неловкостью сами. Возможно, вам будет легче рассмеяться, если вы расскажете всю историю другу, который не был ее свидетелем. Как говорила комедийная актриса Миранда Харт, когда вы находитесь вне ее, неловкая ситуация может стать самым смешным событием в вашей жизни. И я считаю, что многие мои шутки берут свое начало в неприятных моментах или болезненном опыте, а вы просто хохочете над ними. Одиночество. «Я не боюсь одиночества на вершине» – Барри Бонс, бейсболист. Существует очень большая разница между понятием «быть одному» и «быть одиноким». «Быть одному» значит быть физически отделенным от других людей, физически быть самому по себе. Но одиночество означает, что вы чувствуете себя эмоционально отделенным от других людей. Вы сами по себе эмоционально. Конечно, будучи физически в одиночестве, вы можете почувствовать себя и эмоционально одиноким. Но очень часто подтверждается правота расхожей фразы о том, что можно быть одиноким и в толпе. Даже находясь среди других людей, вы остаетесь одиноким, потому что не чувствуете связи с окружающими. Хотя к чувству одиночества приводят разные обстоятельства, переезд на новое место, переход на новую работу, разрыв отношений, тяжелая потеря, болезнь, инвалидность, дискриминация, безработица и даже уход за маленькими детьми, когда вы становитесь молодыми родителями или больным, результат обычно один и тот же. Вы грустите, чувствуя отстраненность, изолированность от окружающих, среди которых никто вас не понимает. Когда вам одиноко, вы едва ли поверите в то, что у этой эмоции может быть положительное значение. Но это так. Какой же положительной цели может служить одиночество? Это чувство предупреждает вас о том, что вам нужны связи и общение с единомышленниками. Одиночество может заставить вас предпринять необходимые шаги в этом направлении. Не позволяйте грусти и чувству одиночества полностью захватить вас. Устанавливайте контакты и заводите связи. «На практике. Я никогда не чувствую себя одинокой, если у меня есть книга. Книги, как старые друзья. Даже если вы не перечитываете их снова и снова, вы знаете, что они всегда с вами». Эмилия Фокс, актриса. «Делайте то, что повышает вам настроение. Взаимоотношения с другими людьми – это не единственный способ почувствовать свою связь с миром. Хобби и интересы тоже могут способствовать стабильности и единению». Если вас что-то по-настоящему захватывает, вы заметите, что стремитесь побыть наедине с собой, чтобы заняться любимым делом. Писательство, рисование, садоводство, игра на музыкальном инструменте, йога, бег и так далее, могут помочь вам почувствовать себя вовлеченным в жизнь и связанным с ней. Запомните, что то время, которое вы проводите наедине с собой, может быть очень полезным. Вы можете расслабиться и обрести спокойствие. Ищите похожих на вас людей. Занимайтесь своим хобби вместе с другими. Начните с интернета. Посмотрите, например, информацию о встречах в разных местах. Это позволит вам встретиться с людьми, живущими неподалеку от вас и разделяющими ваши интересы. Людей объединяют самые разные интересы и хобби, даже такие, которых вы себе и представить не можете. Присоединитесь к существующей группе поддержки или организуйте свою. Если вы оказались в особой трудной ситуации, болезнь, инвалидность, тяжелая потеря, чувствуете себя оторванным от мира и одиноким, группа поддержки может предложить вам помощь и обеспечить необходимой информацией. Вы сможете почувствовать самое настоящее единение, свою принадлежность к тому кругу людей, которые вас понимают. Станьте волонтером. Опыт положительных эмоций приходит от того, что вы начинаете взаимодействовать с другими людьми и помогать им. Поищите в интернете информацию о группах волонтеров неподалеку от вас. Заведите домашнее животное, кошку или собаку. Питомец станет вам прекрасным компаньоном и поможет улучшить ваше психофизиологическое состояние. Беспокойство и тревога. Старайтесь не беспокоиться, потому что в беспокойстве вязнешь, как в клее, а потом не можешь выбраться. Терри Гиемец, автор и собиратель цитат. Мы все знаем, каково это, время от времени чувствовать себя встревоженным и обеспокоенным, ощущать страх при мысли, к примеру, о медицинском обследовании, интервью или приеме на работу или экзамене. Возможно, вы не так давно беспокоились о том, как будете произносить речь или отправитесь в путешествие. начнете работать на новом месте или начнете изучать новый предмет в университете. С чем бы ни была связана ваша тревога, вы можете почувствовать, что не контролируете происходящее, не можете повлиять на ход событий и не уверены, сможете ли справиться, если все пойдет плохо. Есть ли какая-то разница между тревогой и беспокойством? Беспокойство обычно связано с определенными проблемами и проходит достаточно быстро. а тревога может быть более или менее интенсивной и длится гораздо дольше. Но и беспокойство и тревога заставляют вас одинаково переживать когнитивные, физические и поведенческие расстройства. Возможно, у вас болит живот или заложен нос, мешая дышать. Когда ваш мозг одолевают негативные мысли, вы можете испытывать нервное напряжение, неспособность сосредоточиться, раздражение и руминацию. Однако эти эмоции, как и все остальные, могут иметь положительное значение. Они сигнализируют вам, что пора принять меры, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. На практике. Беспокойство – это просто свернувшаяся энергия. Хенни Рейзингер, фотограф и художник. Управляйте своими физическими ощущениями. Больше двигайтесь. При быстрой ходьбе, беге, езде на велосипеде или подъеме на несколько лестничных пролетов, расходуется тот адреналин, который выделяется в момент беспокойства и тревоги. К тому же физическая активность может отвлечь вас от тревожных мыслей. Помогает и работа по дому. Уберите в ванной или на кухне, пропылесосьте квартиру, застелите постели, вымойте окна или поработайте в саду. Определите для себя, какой вид физической активности для вас предпочтительнее. Управляйте своими мыслями, научитесь планировать, а не беспокоиться. Беспокойство подразумевает, что ваш мозг снова и снова прокручивает одну и ту же проблему. Хороший план куда более позитивен. Определите, что вас беспокоит на самом деле, что самое плохое может случиться. Найдите возможные решения. Какие из ваших вариантов могут минимизировать худший из возможных сценариев или управлять им? Выбрав вариант, составьте план действий. Когда у вас будет план, вы, почувствовав беспокойство, скажите себе «Стоп, у меня есть план» и сосредоточьте свои мысли на этом. Представьте себе положительный исход. Вообразите, как вы справляетесь с трудностями и все улаживаете. Управляйте своим поведением. Отключите беспокойство. Послушайте музыку, почитайте книгу, посмотрите фильм, разгадайте головоломку, кроссворд или судоку, поиграйте в компьютерную игру. Сходите куда-нибудь с друзьями, сыграйте в теннис, займитесь какой-нибудь работой по дому. Делайте все, что может помешать тревожным мыслям пробраться в вашу голову. Говорите об этом. Озвучьте свои тревоги. Это может убрать большую часть страхов. Если вы не можете поговорить с партнером, другом или родственником, обратитесь к психологу или психотерапевту. Или позвоните на горячую линию. Злость. Разозлитесь а потом преодолейте это. Колин Пау, политический деятель. Самые разные ситуации, обусловленные социальными и политическими проблемами или чьей-то безответственностью или неприемлемым поведением других людей, могут вызвать нашу злость. Злость – это естественная реакция человека, который ощущает себя пострадавшим от чего-то или кого-то, отклик на несправедливость, нечестность, плохое отношение, разочарование, ложь, и игнорирование. У злости есть и положительное значение. Будучи справедливой и цивилизованно выраженной, она способна показать окружающим, какие сильные чувства у вас вызывает произошедшее, и даже помочь вам добиться желаемого. Разгневанный человек очень сильно мотивирован действовать, Как сказала Дорин Лоуренс, мать Стивена Лоуренса, убитого расистами на юго-востоке Лондона в 1993 году, злость заставляет меня двигаться вперед, без нее я бы погибла. Злость может быть полезной движущей силой, но также легко она может стать деструктивной, причиняя больше зла, чем добра. Часто мы впадаем в крайности, либо пытаемся подавить злость, делая вид, что ее и не было, либо полностью открываем ей путь. Вы можете довести себя до предела или спокойно подумать, как вы выражаете свою злость. Хотя в это иногда трудно поверить, но выбор у вас есть. На практике. Если дела идут плохо, не ходи с ними. Роджер Бепсон, финансист. Если злость мешает вам мыслить ясно, нужно усмирить свои страсти настолько, чтобы не поддаваться им и задействовать рациональную часть своего мозга. Научитесь распознавать физические признаки злости. Возможно, вы повышаете голос, чаще дышите, тело напрягается. Возможно, вы сжимаете челюсти и чувствуете стук сердца в ушах. Сделайте несколько глубоких вдохов. Медленное сосредоточенное дыхание понизит ваше сердцебиение. Пару минут считайте до трех на каждом вдохе и до пяти на каждом выдохе. Это также позволит привлечь рациональную часть вашего мозга. Просто думайте только о счете. пока дыхание не поможет вам включить логическое мышление. Злость – это энергия. Джон Лайден, рок-музыкант и автор песен. Выпустите пар. Отойдите в сторонку, идите куда-нибудь, чтобы успокоиться. Пробегитесь или быстро походите. Примите душ или ванну. Включите громкую рок-музыку или покричите там, где этого никто не услышит. Избейте матрас или подушку. Делайте все, что может вам помочь. Решите, чего вы хотите и чего не хотите. Когда вы достаточно успокоитесь, чтобы включить мозг, вы можете использовать свою злость конструктивно. Подумайте о возможных решениях. Чего бы вы хотели в дальнейшем? Что вы будете делать, если не получите желаемого? Представьте последствия решения, обдумайте альтернативные пути, но не угрозы и наказания.